Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль. Великолепное помещение Зои, спальня, ванная, туалетная, салон, заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху в капитанской рубке вместе с Янсеном.